Глава сорок вторая. В теории принудительный дисконнект должен приводить к плачевным последствиям. Известны случаи, когда нервная система оператора летела ко всем чертям вместе с настройками. Успешный, хорошо зарабатывающий человек превращался в дергающегося паралитика. Впрочем, на пустыре такое происходило всего дважды. А вот головные боли, краткосрочные потери сознания, легкая тошнота и проблемы с вестибулярным аппаратом – это сплошь и рядом. Получите, распишитесь. С Денисом ничего не произошло. Обнаружилось уцелело, гасящая неприятную побочку на стадии возникновения. Вроде как эта штука на доли секунды создавала для мозга иллюзию продолжающегося контакта и постепенно притормаживала нейроны. Впрочем, обо всем этом Денис узнал значительно позже. В то утро на него обрушились более приземленные проблемы. Запертая дверь каюты мягко скользнула в сторону. Денис узнал о том, что в его жилище появился посторонний, сидя на унитазе с зажатым в кулаке осколком от зеркала. Чтобы не порезаться, оператор обмотал осколок шерстяным носком. На полу валялся треснувший чайник, использованный для того, чтобы разнести зеркальную поверхность. Уровень адреналина зашкаливал, но Денис старался сохранять ясность ума. Полминуты, столько у него было на обдумывание ситуации и принятие решения. Гость слегка задержался, так что вышло сорок секунд. Денис понимал, что технокомитете он больше не нужен, лишняя переменная в уравнении. Человек, которому нужно убрать семью из зоны боевых действий, человек, которому выгоднее сотрудничать с бароном Самди, чем с двойкой и биониками. Тебя уберут с дороги. И вот он сидит на крышке унитаза, тяжело дыша и сверля взглядом мигающий красный индикатор. Периметр нарушен, внутри чужой. Денис шагнул к двери в тот момент, когда секция начала сдвигаться в сторону, и сразу ударил целясь в горло утреннего визитера. Вот только визитер был тренированным спецназовцем, мужиком, съедавшим хлюпиков вроде Дениса пачками на завтрак. Что-то произошло. Руку Дениса перехватили в кисти, вывернули под не мыслимым углом, и все это случилось в один миг. Пальцы разжались, осколок выпал. Больно. Удар ноги по ребрам. Денис отлетает к противоположной стене и врезается в плексиглаз душевой кабины. Плексиглаз трещит, но выдерживает. Это конец. Перед ним высится амбал в камуфляже. Непривыкшая к рассуждениям машина смерти. Ребра сильно болят. Возможно, трещина. Спецназовец даже не собирается использовать оружие, висящее на ремне за его спиной. Из ножен на бедре здоровяка бесшумно выскальзывает клинок. Время останавливается. Ментальный интерфейс разворачивает перед внутренним зором оператора неизвестные опции: регенерация, анестезия, ускорение, рукопашный бой. Все сразу, вашу мать, жми на все кнопки, терять нечего. Реальность тонет в пелене помех. Перед глазами слабеющего оператора вырастают столбики загрузок, ползут отчеты, которые он не собирается читать. Выживание – это единственное, что сейчас важно. Почему-то спецназовец комитета не двигается, или командос, так они сами себя называют, не суть. Враг замер с нанесенным для удара армейским ножом, точнее не с нанесенным. Локоть согнут, движение направлено в сторону шеи Дениса. Никаких замахов, тычок и тебя нет. Так должно быть, но ничего плохого не происходит. Увеличиваются зеленые и оранжевые столбики, мелькают проценты загрузки, а Денис все еще жив. Вся эта чехарда происходит в субъективной плоскости, где хронопотоки мчатся с иными скоростями. Ткани срастаются, трещины в ребрах затягиваются, мышцы наполняются энергией, разум становится ясным. А еще Денис понимает, что умеет драться. Не в мяснике, а в обычном мире». Вслед за этим инсайтом потоки синхронизируются. Нож разгоняется по выбранной хозяином траектории, двигаясь к сонной артерии жертвы. Происходит это слишком неторопливо, так что Денис слегка смещается вправо, принимает удобную стойку и начинает действовать. Он уже знает, что от ножа защититься невозможно. Профессионалы наносят боксерские удары, которые почти нереально заблокировать. Поэтому никаких захватов, заломов и прочего детского сада. Денис сразу бьет по кодику оппонента костяшками пальцев. Командос не умеют работать на таких скоростях, потому что они нормальные люди, тренированные, но люди. А Денис нет, он не такой. Он вообще теперь непонятно кто. Противник хрипит и падает, чтобы не подняться. Слабый удар по кодику вызывает удушье или рвоту. Сильный означает смерть. Ты или тебя. Спецназовец дергался не меньше минуты. Он умирал от удушья, ведь поврежденный хрящ перекрыл трахею. Оператор видел, как под грозным противником растекается лужа мочи. Выждав для верности еще полминуты, Денис нагнулся, чтобы нащупать пульс здоровика. Лучевая артерия у большого пальца левой руки безмолвствовала. Никаких толчков. Что ж, в этой истории не получится выйти чистеньким. Этот парень пришел скрывать твои артерии, так с чего бы испытывать к нему жалость? Непривычная мысль. А теперь не помешает вооружиться. Денис присмотрелся к ножу, выпавшему из пальцев спецназовца, и ментальный интерфейс любезно подсказал характеристики: каратель с резиновой рукоятью и выемкой с сереитора на верхней кромке, длина, вес, сорт стали. «Черт, парень, да ты, ходячая энциклопедия по истреблению всего живого! От мути до человекоподобных тварей!» «Так, теперь обыщи этого красавчика!» Мертвый спецназовец был здоровенным мужиком, одетым в форму без нашивок и каких-либо опознавательных знаков. Камуфляж серо-черный. Интересно, Бармаглот не врал по поводу этих комитетских примочек с совершенной маскировкой. В любом случае Денис не собирался переодеваться в провонявшую мочой одежду мертвяка. Оператору повезло. Командос не успели или не захотели экипироваться по полной программе. Ни брони, ни рации, ни медицинского подсумка. Вместо шлема была клава, сдвинутая на макушку, подобно обычной вязаной шапочке. Нейлоновый тактический рюкзак тоже отсутствовал. Боец выбрался на легкую прогулку. Модуль захвачен, почему бы не расслабиться? Тем более, если идешь в гости к удалёнщику днями валяющемуся в койке. Выщелкнув карабины крепления, Денис снял с бедра поверженного противника нужные для карателья. Приложил два узких ремешка к нижней части своего бедра и понял, что надо регулировать. Какой же ты тощий дрыщ, если вдуматься. Говорила бабуля, что больше каши надо есть. Ага, говорила бабуля. Губы скривились в саркастической усмешке. Ремни в итоге заняли свое место на правом бедре, а каратель отправился в чехол. Теперь вишенка на торте. Денис перевернул мертвеца и, борясь с приступом отвращения, начал снимать оружие. Серьезное, стрелковое, не эта зазубренная ковырелка в чехле. Штуковина выглядела довольно экзотично: черный автомат с калиматорным прицелом, коротким прикладом и длинным рожком, расположенным позади пистолетной рукоятки. А еще имелся подствольный гранатомет. Высветились характеристики: двухсредня автомат ТДС, базовая конфигурация, калибр пять сорок пять миллиметров, подствольный гранатомет сорок миллиметров. В комплекте глушитель, оптический прицел, лазерный целеуказатель, пламя-гаситель, тактический фонарь. Так, и где все эти плюшки? Денис повторно обыскал покойника. В обвесе обнаружились глушитель, тактический фонарь и запасная обойма с патронами, одинаково хорошо работающими под водой и на палубах. Запрос в интерфейс подтвердил догадку Дениса. Он мог активировать ночное зрение. В топку тактический фонарь. Появились новые кнопочки. Навыки стрельбы, современные боевые тактики. Да, как же без этого. Столбики загрузки привычно сместились на зрительную периферию. Денис выпрямился со автоматом в руках и начал неспешно изучать свою добычу. Проверил обойму, снял с предохранителя, поменял парочку режимов, вернул все на место. Смотрю, ты освоился. В проеме стоял Вилкос, небрежно прислонившись к стене и с любопытством рассматривая последствия схватки. Денис выпрямился, держа в руках автомат. Дула смотрела вниз, но бронепоезд, как известно, стоит на запасном пути. Ты не очень-то спешил. Вилкос был одет в серый комбинезон, застегивающийся до самой шеи. В руке? Оператор держал пистолет странные конструкции, угловатый и массивный, с полным отсутствием прицельных приспособлений. Попытки идентификации через интерфейс ни к чему не привели, сведения отсутствовали в базе. А я и не должен. Твоя безопасность в твоих руках. Зря что ли запускали проект Солдата, а потом накачивали ваши головы боевыми программами. Если ты с обычным командос не справишься, то к бионикам и лезть не стоит. Спорить Денис не стал. Вместо этого поинтересовался. А что с основной задачей? Лицо собеседника сделалось серьезным. «Остановить двойку и очистить модуль от его ребят. Захватить либо уничтожить дирижабль. Достойно встретить глубинного брата по разуму. С чего предпочитаешь начать?» «С объяснений». Вилка закатил глаза. «У нас мало времени. Что ты хочешь знать?» «Мои друзья. Снежан, Киви и Бармаглот. Что с ними?» «Живые. Операторов отключили и заблокировали в собственных каютах, как тебя. Никто не может выйти наружу. Большую часть экипажа удерживают в столовой и кают компании. Пять или шесть трупов. Тех, кто решил поиграть героев. Офицеры заперты по каютам. Фишер и Кротов на мостике под стражей. Расмусы, Нарудазов мертвы. Корабль дрейфует, подчиняясь воле Фишера, на которого направлен ствол». Денис кивнул. Ситуация прояснялась. Азиатское судно, вот что не давало Денису покоя все это время. Что с ним? Этот корабль вообще существует? Вилка скриво усмехнулся. Да, только на собрании не озвучили всю правду. Джейн Хэна самом деле принадлежит барону Самдии. Это важная часть проекта Солдат. «И не Дженха это вовсе, а один из наших межпространственных крейсеров класса-убийца. По всем документам проходит, как и она. На борт пока не приглашаю, уж извини». Денис переварил услышанное. «А зачем? Потребовалось его уничтожать». «Неправильно», — покачал головой Вилкос. Двойка думает, что способен уничтожить Биону. Разумеется, это опасное заблуждение, как и часть сделки с Биониками, которым не нравится присутствие нашего крейсера в этом секторе океана. И он выдал ваш крейсер за исследовательский модуль Конфедерации, верно? Денис посмотрел в глаза собеседнику. Не то чтобы хотел поймать на лжи, просто было интересно, есть ли там что-нибудь от человека. Кто ты такой, Вилкос? «Для тебя новый начальник. Ты выполняешь мои приказы до перехода на борт Ионы. Дальнейшая ответственность берет на себя куратор проекта». «Я его знаю?» «Нет». «Похоже, ты меня не понял, Вилкос. Я имею в виду, ты из этого мира, с пустыря? Оператор, которого завербовали часть проекта. Кто ты еще?» «Любопытство?» Вилкос погрозил собеседнику пальцем. «Да добра не доведет». Скажем так, был некий начинающий оператор, не умеющий сдерживаться в конфликтных ситуациях. Этот парень вступает в бой с конкурентами и по всем законам жанра должен погибнуть. И тут вмешивается наш особый отдел и предотвращает трагедию. Минус в том, что сознание новичка стирается, а вместо него записывается моя личность. Я работаю в еще одном секретном отделе, о котором тебе не нужно знать. Внедряясь в чужие тела, осваиваю их и... выполняя сложные многолетние миссии. «Агент под прикрытием. Упрощаешь. Но если тебе так удобно...» «Значит», – перебил Денис, – «тот вилкос, из-за которого погибла семья Снежаны, больше не существует? Вы его стерли? Именно?» «Ладно». Денис перебросил ремень автомата через плечо. «Давай уже разберемся с комитетом». «Сразу бы так». Они покинули каюту и оказались в сумрачном коридоре. Интересно, почему везде вырублен свет? Наступил сезон экономии. Вилка смолчал, указал вперед, и Денис зашагал вдоль ряда закрытых дверей. На палубах царила жутковатая тишина, в которую вплетался извечный шум океана. А чего ты на меня полчился в симуляторе? Вдруг спросил Денис. Я же тебе ничего не сделал. Пороги эти. Мозги включи, играю свою роль злобного подонка, который ненавидит Снежка и ее учеников. Заодно хотел проверить потенциал генетически усовершенствованного бойца. И как, если честно, не впечатляет. Неприятно прозвучало, но справедливо. Тогда Денис вообще из себя ничего не представлял. «Кажется, прошла целая вечность после того спарринга, а столько всего случилось!» Приблизившись к тамбуру, ведущему наружу, Вилкас остановился. «Теперь мы разделимся, план изменился. Я займусь антенной, а ты освободишь Фишера. Прикажи своему мяснику прорубиться в гондолу с тратолета и перебить там всех, кого он обнаружит». «Ты серьезно? Предлагаешь устроить бойню?» Вилкас покачал головой. Не предлагаю, приказываю. Это не обсуждается. Ты должен понимать, что нас потопит, если поймут, что двойка мертв. Или мы, или они. Сказав это, Вилкос набросил на голову капюшон, коснулся левого плеча и исчез. В сумраке танбура остался только один человек – оператор, которым все помыкают. Отдать приказ. Но ведь смарт-кольцо не работает, сеть лягла, каналы перекрыты. Остаётся поверить в чудо или предположить, что ты не знаешь многих вещей. Он отправил запрос, и слепок, заключённый в боевую оболочку, откликнулся. Слушаю, хозяин. Денис собрался с мыслями. Текущая задача отменяется. Я сам отвечаю за свою безопасность. Попади внутрь дирижабля и ликвидируй всех людей на борту. Машина ответила без колебаний. Приступаю. Аппаратор прервал связь и зашагал к трапу, ведущему наверх. По дороге накрутил глушитель на автомат, снял оружие с предохранителя и перевел в режим одиночного огня. Твиндек остался позади. Столбики загрузки навыков доползли до конца и растаяли. Знания естественным образом вросли в отделы головного мозга, контролирующие моторные навыки. Миллиарды нейронов подверглись точечным изменениям. С обычными людьми такие фокусы не работают, свое тело приходится тренировать, а вот с модифицированными, пожалуйста. Денис мог наблюдать за тем, что происходило на дирижабле. следить за побоищими глазами мясника. Он вывел картинку в левый верхний угол. Ребристый пол с антистатическим покрытием, плавный изгиб стены с панорамным окном. Прямо по коридору человек в форме со знаком бесконечности. Человек вскрикивает и тянется к пистолету в кабуре. Глупо, это же мясник. На пределе слышимости оживает турель, и голова человека лопается подобно перезревшему арбузу, забрызгивая все вокруг кровью и мозгами. Свернуть окно. Миссия выполняется. Движение в боковом коридоре. Денис переводит ствол и стреляет, почти не целясь. Команда спадает, матерясь на русском и хватаясь за живот. Подойти, контрольный в голову. «Оставить за скобками лужу крови. Об этом сейчас лучше не думать. Выше». «Двойка знает, что ты идешь». Вилкос вклинился без предупреждения, как обычно. «Мы что, используем их спутниковое оборудование? Как ты со мной разговариваешь?» «О, нет ничего проще. Телепатия, дружище». «Ты серьезно? У меня вообще нет чувства юмора, если хочешь знать. Дисконнект». Вывод картинки с дирижабля. Мясник отращивает лезвие и всаживает его в подбородок очередного бедолаги. Клинок выходит через затылок. Неприятный хруст. Свернуть. А что там с органами восприятия переделанных солдат? Денис пробежался по опциям интерфейса и обнаружил тепловое зрение, ночной режим и апгрейд слуха. Прелесть. С полетки донеслись давленные крики, выстрелы и ругань, значит, вилкос на месте. Денис ускорился. У капитанского мостика был выставлен пост. Двое команда с под завязку напичканных имплантами. Они тоже сканировали пространство во всех диапазонах и знали о приближении оператора. Первый противник ждал Дениса в коридоре, ведущем к рубке управления. Второй занял удобную позицию под навигационной мачтой, откуда простреливались трапы и пандусы нескольких уровней. Денис выбрал окольный путь, длинный и полный опасностей. Ему пришлось карабкаться вверх по скобам, приваренным к обшивке технического блока. В нескольких десятках метров под ногами Ленива шумел океан. Атлантика просыпалась, сбрасывая с себя ночную серость. Денис перелез через фальшборд и оказался над аппаратной службой. К навигационной мачте вел узкий настил с металлическими перилами. Необычное решение для авианосца. Врак удерживал позицию на противоположной стороне мачты, так что оператору предстояло обойти его по палубе, накрывающей рубку. Расправившись с первым бойцом, Денис намеревался отыскать строп, связывающий площадку навигационной мачты с межпалубным мостиком. Там еще один неприятный тип. В теории все просто, на практике ему придется вступить в рукопашную с первым командосыпы, пытаться снять второго, не схватив пулю головой. Внезапно ожила корабельная сеть, и тут же входящий запрос. Двойка пытался связаться с бывшим наемником. Денис отклонил звонок и убрал зеленую трубку из дополненной реальности. Штурм. сосредоточься на этом. Миновав настил, он стал обходить навигационную мачту справа по внешней стороне надстройки. Отсюда полетка не просматривалась, синий что не отвлекал оператора от выполнения задачи. На последних метрах он ускорился и, налетев со спины на бритоголового здоровяка в черном билете, заехал тому прикладом в затылок. Мужик ругнул на палубу. По всем канонам он должен был видеть радужные сны. Вот только команда осталась в сознании. Перекатившись, боец сместился влево. Скорость его движений впечатляла. Рука спецназовца метнулась к наплечному чехлу и резко выпрямилась. В Дениса полетел метательный нож без обуха. Бросок был точным и убийственным, рассчитанным на человека. Оператор выхватил нож из воздуха. Спецназовец не стал ждать, сделал два быстрых шага и ударил кулаком в челюсть. Денис уклонился. Противники сблизились, последовала серия ударов локтями, коленями и ребрами ладоней. Нож пришелся кстати. Яростная схватка закончилась плачевно для оппонента. Тот остался лежать на ребристом металле с перерезанным горлом. Пальцы Дениса были липкими от крови. Нагнувшись, сон вытер ладони об одежды умирающего. Ступеньки трапа уходили в туман. Выглядело это так, словно спускаешься в контейнер, заполненный дымом. Взорванная шашка или что-то посерьезнее. Без противогазов такие локации соваться не стоит, если только ты не в режиме Бога. Денис покопался в опциях и вскоре обнаружил регулятор дыхательной системы. Какой приятный рояль! Спасибо вам, боссы могучие корпорации. Аппаратор шагнул вперед и замер. А ты сможешь ориентироваться в тумане, дружок? Это же классическая ловушка для неопытных лохов вроде тебя. Оглянуться не успеешь, уложат на этих ступеньках. Выйдем из плоскости. Денис вызвал картинку с похождениями мясника. Тот уже расправился со всем экипажем страталета и ждал дальнейших указаний. Пришлось отправить машину вниз и перестроить в наземный формат. Вот только габаритами абсурд не вышел. Его туловище в любых конфигурациях не проходило через квадратный проем. Запусти туда что-нибудь. В арсенале мясника обнаружился управляемый диск с выдвижными лезвиями. Почему бы и нет? Снаряд размером с ладонь юркнул в туман. После чего Денису слышал лязк выехавших из корпуса клинков. Мясник управлял механизмом через встроенные датчики движения и тепловизор. Еще пара секунд, и до слуха Дениса доносился страшный вопль. Блюдца вернулась в исходную позицию, разбрызгивая красные капли по палубе. Хорошая работа. Спасибо, хозяин. Ага. Добби когда-нибудь получит новый носок, если у Динниса будет приподнятое настроение. «Жди меня здесь!» «Понял. Кстати, это обычная дымовая завеса, я успел взять пробу на токсины, и все чисто!» «Молодец!» «Вот они, первые плоды самостоятельности!» Дым начал понемногу рассеиваться. Денис спустился в узкий технический коридор, связывающий рубку управления с навигационной мачтой. Над головой смутно вырисовывалась вентиляционная труба. Через три шага оператор наткнулся на искромсанный труб. Одна рука мертвого спецназовца была срезана и валялась неподалеку. Отсутствует часть черепной коробки. Не поскользнуться бы. Обогнув тело по широкой дуге, оператор приблизился ко входу в рубку. Дыхание пришлось на полминуты задержать, чтобы не выдать себя кашлем. Так, теперь включить тепловое зрение. Когда дверь отъехала в сторону, Денис от неожиданности вскинул автомат и чуть не нажал на спусковой крючок. Спокойно, Вилка сотворил дуло, нацеленное ему в лоб. Это я, не наделай глупостей. Опустить автомат. Пропусти его, раздался голос Фишера. На мостике царил легкий беспорядок. Несколько трупов по углам помещения, один из которых принадлежал двойке. Вот почему функционер больше не пытался выйти на связь. Осколков стекла и следов от пуль Денис не заметил. Значит, вилка сдействовала аккуратно, чтобы не навредить приборным панелям. Судя по неестественному изгибу туловища бывшего функционера, тому попросту свернули шею. Оцифрованные панорамные окна в порядке, Так что вопрос проникновения вилкасов святая святых модуля остается под вопросом. Фишер сидел на своем излюбленном месте и смотрел на Дениса. Взгляд у капитана был отсутствующий, похоже, он управлял корабельными системами в режиме виртуальной реальности. Кротов стоял в дальнем углу, не проявляя видимого интереса к происходящему. Вы, ребята, настоящие маньяки. Кровожадно ухмыльнулся Фишер. «Только посмотри на них, Степа, какие таланты на борту!» Денис отключил режим ускорения, и теперь на него обрушилась усталость. Чудовищная усталость, с которой справится разве что беспробудный сон часиков на двенадцать. «Вот только поспать не получится», — это читалось в глазах агента, посланного бароном Самди. У тебя много чего интересного на борту, Курт, отрезал Вилкос. А за бортом Ха -ха, еще веселее.